Глава третья Пока я разглядывал шедших по коридору Вальтера с Радбором, Лидику успел встать из-за стола и обойти меня первым поприветствовав следователя. «Радбор, дорогой, ты уже произвел первый опрос?» Широко улыбаясь, спросил начальник. «И кто это с тобой?» «Да, произвел. Это мой новый стажер», ответил тот сразу на оба вопроса. У меня после его ответа Все внутри сжалось от страха. А после я с ненавистью посмотрел на Вальтера. Опять этот аристократ ставит мне палки в колеса. «Вот как? И как же этот парень стал твоим стажером, если даже я его еще не знаю?» Пропуская обоих свой кабинет, вроде как невинно, но с требовательностью в голосе спросил Лизик. «Вот его документы», — бросил на стол начальство сверток Радбор. «По всем условиям он подходит». Пока Лидик изучал документы Вальтера, я, стараясь не смотреть на Вальтера, стал разглядывать Радбора, параллельно обдумывая возможность подвинуть своего соперника. Следователь был брюнетом с медведеподобной фигурой, такой же грузный и мощный. Небольшая сутулость только подчеркивала покатые сильные плечи. По всему было видно, мужчина следит за собой. Однако легкая небритость и мрачный взгляд невыспавшегося человека говорили о том, Что из-за навалившихся дел, времени ему на это часто не хватает. «Так, хорошо», — отложил документы Лидик. «Вообще-то я хотел дать тебе в подопечные вот этого молодого человека», — указал на меня начальник. Взгляды присутствующих тут же скрестились на мне. И если Радбор смотрел оценивающе равнодушно, то злость в глазах Вальтера меня порадовала. «Марок!» Уже показал свои способности, и они мне понравились. После минутного разглядывания начал разбор. «Зачем мне этот?» Замялся он, не зная моего имени. «Ингар!» — тут же подсказал я. «Ингар!» — закончил свою мысль следователь. «И где же вы познакомились?» Протягивая руку за документами, по делу уточнил Лидик. «Даме убитого. Он же жених внучки жертвы». «Вот как!» С любопытством бросив взгляд на Вальтера, начальник вернулся к документам. Но ведь это говорит о его заинтересованности. Вы сами знаете, что при подчиненном положении детектива в расследовании это не помеха, пожал плечами Радбор. Сильнее будет землю рыть в поисках убийцы. Ну, допустим, для одного дела да, но ведь это не опытный детектив, а стажер, посмотрел Лидик на подчиненного. Вам не только это дело расследовать в будущем. Я успел оценить его способности. Он неплох, пожал плечами Радбор. Недуменное выражение лица Вальтера в этот момент откровенно меня порадовало. Неплох. Это про лучшего ученика училища. Да он только в практике мне уступал. И это его жутко бесило. Так что такая оценка способности явно стала для этого выскочки, как ведро ледяной воды на голову. Но промолчал, только зубы стиснул. «Но второго ты даже не видел в деле!» С намеком посмотрел начальник на меня. «Стоп! А он ведь сейчас ведет с Радбором ту же игру, что и со мной десять минут назад. То есть если Радбор не приведет серьезных аргументов, то я все же стану его стажером?» Эта мысль согрела мне душу, и я невольно улыбнулся. «Что улыбаешься?» Не ускользнул этот Ротбора, сидящий ко мне лицом. Думаешь, что господин начальник сможет тебя навязать мне? Если вы не приведете серьезных аргументов против, то да, кивнул я. Или я плохо изучил господина Ледика за время нашего разговора? Ха, усмехнулся Ледик. Смотри, какая молодежь нынче пошла. Ну и что скажешь на это? обратился он к Радбору. Следователь же смотрел на меня, явно что-то просчитывая в голове. «Ну-ка!» – протянул он руку к папке по делу, и начальник с готовностью пододвинул ее. «Держи! Что скажешь по материалам? Есть зацепки!» Получив дело и раскрыв его, я почувствовал себя снова на практическом занятии. То есть в родной среде, где я всегда был лучшим. Итак, что тут у нас? Вчера вечером выстрелом из магического артефакта убит... Роберт Лубаст. Выстрелов было два. Первым сняли личную защиту артефактного амулета, а вторым, собственно, и убили старика. А что бросается в глаза? Быстро, пробежавшись по всему тексту, я стал вычленять главное. Тайная встреча, звонок в дверь, старательность управляющего, причем такая, что даже следователь он не сказал, кто именно приходил к его господину. Самое очевидное. «Управляющий Дормидонт как-то связан с преступниками. Раз. Тайные гости Лубаста и есть убийцы. Два. Это то, что на поверхности. Эх, был бы я на месте преступления, было бы проще. Идем дальше. Если с управляющим никаких явных нестыковок нет, то вот с гостями, почему они не убили Лубаста сразу? Зачем выходили, а потом снова заходили? Вариант один. Отвлекали внимание». Не учесть того, что звук выстрела услышат, как и их шаги они не могли, а так, мало ли кто именно зашел после них. Когда старика управляющего расколет, а уж это нас учат делать качественно, то даже имена тайных посетителей не дадут однозначно назвать их убийцами. А могли ли это быть действительно не они? На улице шел ливень, видимость мизерная, да и случайных прохожих при такой-то погоде почти не бывает. Если кто-то узнал о тайной встрече, то вполне мог дождаться ее окончания, а когда гости покинули хозяина, сразу позвонить в дверь. Времени от ухода гостей до появления убийц целая минута. Вполне достаточно, чтобы посетители Лубаста уже ушли, а хозяин еще не успел снять свое ограничение. Но все опять же упирается в знание преступника о тайной встрече и о тех мерах, что хозяин принимает при ней. «Нужно колоть прислугу, а конкретно Дормидонта. Без сведений о тайной встрече такое убийство невозможно», — уверенно заявил я, отчего вызвал довольную хмылку Вальтера. «Ну, конечно. у он и первым мог понять и выдать свои мысли. Вот только это еще не все, что я понял. Кроме этого, — продолжил я, — нужно узнать о гостях господина Лубаста. Если прислуга ни при чем, то...» Либо убийцы они, либо утечка информации произошла с их стороны. И снова снисходительная улыбка нисходит с лица Вальтер. Ну ничего, сейчас я тебе нос утру. И последняя зацепка. Оружие, сказал я, отчего на лице моего соперника появилось озадаченное выражение. Что оружие, уточнил Радбор, видя, что я остановился. Все артефакты различаются, даже созданные мастерами по точным способу. Как минимум определить тип партии можно, стал я пояснять прописные для любого учащегося в школе мастерства вещи. А тут у нас говорится об артефакте, созданном магами, то есть штучная работа, да еще и из живого существа. Конкретно о скорпионных мимиках известно, что они водятся только на острове смерти. Следовательно, убит был экземпляр, пошедший на создание артефакта именно там. К тому же силы яда и заклинания в их хвостах разные, а это значит, что и сила артефакта на их основе различается. Нам остается, замерив скорость разложения тела Роберта Лубаста, получить данные силы убитого Скорпиона. Затем у военных узнать обо всех добытых мимиках, по-моему, такие сведения должны регистрироваться хотя бы для выплаты поощрений, тварь-то нерядовая. Ну а потом узнать, кто и когда создал из убитого Скорпиона артефакт. Проследив за оружием, мы можем выйти на убийцу. Это вторая ниточка. По мере того, как я излагал свои мысли, лицо Вальтера мрачнело все больше и больше. А вот не будет так презрительно относиться к мастерам. — Что ж, ты, несомненно, хорош, — кивнул Радбор. — Действительно, сложный выбор, — обратился он к Лизику. Тогда возьми обоих, — неожиданно предложил начальник, улыбнувшись. — Пусть это дело станет для них проверочным. Все равно у других следователей и так есть стажеры. — Роди Рауль своего уже повысил, — возразил Радбор. — У него императорское поручение, — отрезал Лидик. — К нему даже детективу в помощь не дают. Такая секретность. — Хо, нашел секретность. Все отделение знает, — усмехнулся Радбор. — А сути, — спокойно кивнул начальник. — Но не о самом ходе и результатах. — Хорошо, — вздохнул Радбор, вставая. — Идите за мной, буду вас оформлять ставить задачи. Следом за разбором шагнул и я, но в последний момент затормозил и, сдвинувшись в сторону, приглашающий протянул руки. — Прошу, — повернулся я к Вальтеру, с ехидством смотря на соперника. — У того аж скул свело. — Магам дорогу, тем более, что они неплохи. — Хорош не значит лучший, — процедил Вальтер. Но все же последовал моему приглашению и вышел вторым после разбора. Я двинулся следом. «Ингар!» — неожиданно окликнул меня начальник. Твой цилиндр, протянул мне головной убор. «Э -э, спасибо. Взяв цилиндр, я поспешил на выход. Чёрт, рассеянность. Значит так, начал радбор, проведя нас в свой кабинет. А здесь уютно. Два стола, справа и слева. Между ними узкое окно напротив двери. По обеим сторонам от входа шкафы с документами и книгами. — Раз вас двое, а стол для стажера один, — указал Радбор на тот, что стоял справа, — он был поменьше да и попроще, чем у самого хозяина кабинета, — то и работать, за ним будет кто-то из вас, кто лучше выполнит свою часть задания. — Сейчас у меня их для вас, соответственно, два. Сходить к казарму императорской армии и узнать насчет оружия и провести перекрестный допрос слуг лубастов. Кто за что возьмется, — посмотрел он на нас. «Полагаю», — впервые подал голос Вальтер, — «мне лучше заняться слугами. Раз уж теорию относительно оружия выдвинул ангар, ему ее и проверять». Радбор посмотрел вопросительно на меня. «Согласен», — выдавил я из себя. Не хотелось соглашаться с своим соперником, но против логики не попрешь. «А вот я?» — «Нет», — ошарашил нас Радбор. «Логика понятна, но неверна». И исходит она из ваших неполных знаний об окружающих. «Ладно бы еще, Ингар, но вот ты, Вальтер, скажи мне, с кем ты в первую очередь будешь говорить в казармах?» «С офицерами», — начал тот. И на его лице проступила тень понимания. «А вот я не понимаю. В чем между нами разница-то? Возраст почти один, только то, что он маг, аристократ?» «Оказалось, что да». «Вот именно». «Армия Империи издавна считается кузницей магических родов. Ваши предки ведь тоже усердно служили, чтобы получить возможность провести единение или слияние. то вот каждый по-своему называет. И получить родовой дар. Только после этого маги уходят с военной службы. Разве не так?» «Так», — выдавил из себя Вальтер. «Вы правы. Мне будет проще расспросить офицеров». «Вот именно». Так же, как простолюдина проще разговаривать с лук. Азы психологии, разве вас не учили? Учили, буркнул уже я. А вы чем займётесь, чтобы перевести тему с нашей оплошности, спросил я. А у меня ещё прошлое дело не закрыто, вздохнул Радборг. Так что мне пока не до этого. К концу дня жду результат. Сейчас заполняем бланки, даём мне на подпись. И контенданту. Получить знак стажера и набор для начинающих. Все, не отвлекайте. Через пару минут, молча подписав наши анкеты и даже не сказав, где нам искать интенданта, Радбор быстро выпроводил нас из кабинета. Это мы поняли уже после того, как оказались за дверью. А, я уже хотел вернуться и спросить, как меня прервал звук закрывающей колды. Да, даже с простейшим поиском не справишься, умник, презрительно фыркнул Вальтер и резким шагом пошел вдоль коридор. Впрочем, для него это обычный шаг. Не помню, чтобы он двигался иначе. Всегда только резко, порывисто, куда-то спеша. «Быстро только мухи спариваются, прокомментировал его слова и походку я. Спустившись на первый этаж, где записывали данные очередного мелкого воришки, пойманного на базаре, я спросил у дежурного проинтенданта. «Что ж вы вместе-то не ходите?» — пробурчал тот. «Гнашик, ты уже четвертый раз у нас!» — отвлекся он на воришку. «Неужто решил карьеру у теневиков сделать?» «А если да?» — резко спросил пацан лет десяти со взглядом волчонка. «Знает, такой у меня сосед есть, парень Доброн. Так он тоже, как этот Гнашик, начинал, да и характер такой же был. Сейчас без руки сидит и попрошайничает». На маг нарвался. «Так ты скорее к нам попадешь или рук лишишься?» Не все такие добрые, как Клаус, кивнул дежурный на приведшего пацана подставого. А ты не пугай, фыркнул молец. Это все лучше, чем с голодухи похнуть, пробурчал он последний себе поднос. Ладно, дело твоё, пожал плечами дежурный. Подвал иди, там вторая дверь налево. Это же мне. Поблагодарив и двинувшись в нужную сторону, вновь столкнулся с Вальтером. Тот уже возвращался, неся в руках, видимо, тот самый набор для начинающих. Когда открывал дверь с незамысловатой табличкой «Интендант», я ожидал увидеть упитанного мужика с крошками на лице. Сколько раз видел кладовщиков на базаре, которые за сохранность товара отвечают. Ни разу они не менялись. Такое чувство, будто их по внешнему виду набирают. Но нет. Во-первых, это оказался не мужик, а женщина а во-вторых, не толстая, вполне себе стройная, хоть и преклонного уже возраста. — И сколько вас в этом выпуске? — Предавая мне матерчатую сумку, спросила дама, представившаяся Марты. — Всего семнадцать, но отличников вдвое, — с благодарностью приняв сумку, ответил я. Внутри оказалась нарукавная красно-белая лента с черной кантовкой, знак стажера. Цвета означают чистоту помыслов белый и опасность работы красный, а кантовка ранг. Черный самый низкий. У следователей он, к примеру, золотой. Вот только они редко его носят. Их и так все знают. А кто не знает, это уже их проблема. Кроме этого, был маленький артефактный стреломет с тремя видами патронов. Парализующий, снотворный и останавливающего действия. По пять каждого вида. Первые содержали ослабленные заклинания и окаменения. Вторые, соответственно, сна... А последний создает магический щит, что при ударе о противника мгновенно разворачивается радиусом в полтора метра от места соприкосновения, пробивая на своем пути почти все преграды. Именно он и считается из всего набора наиболее опасным, а потому рекомендуется его применять только в критической ситуации. Еще выдали наручники с эффектом вытягивания маны. Особенно полезны при задержании магов. Я аж засмотрелся на это чудо. Вот оно, истинное оружие против этих спесивцев. На их фоне три отрезка обычной веревки абсолютно не смотрелись, а ведь именно они чаще всего и применяются для связывания с Как правильно завязывать узлы, нас тоже учили. И к кому вас определили? Видимо, старушка была не прочь поболтать. Если бы не презрительное отношение Вальтера к простолюдинам, она бы его так просто не отпустила. К Радбору. Неужто обоих? Искренне удивилась она. «Да? А что, такого не бывает?» «Да на моей памяти не было», — покачал он головой. «Впрочем, Литик только год четыре как начальником стал. А он тот еще тип. Вроде улыбается постоянно, но всегда на себе на уме. А что о Радборе можете рассказать?» — с интересом спросил я. «А то слухи — это одно, а мнение человека, что тесно работает с моим наставником, пусть и временным, но я обязательно стану постоянным стажером». Это же другое. Да что сказать, пожалто плечами. Он парень простой, честный, очень. Даже мешает ему это иногда. Кажется, что он всегда идет на пролом, но это не совсем так. Прежде чем начать действовать, он просчитает последствия. Но интриги, обман — это точно его. Другое дело Рауль. Вот уж кто любит завернуть пару многоходов. Мак, бросил я, имея в виду, что они все такие. «Не скажи», — покачал головой Марта. «Есть у нас вполне себе прямолинейные детективы-маги. И наоборот, простолюдины, которые, как Рауль, могут многоходовку завернуть». «Хотя статус влияет», — вынужденно признала она. «Маги все же не только за себя и за свое имя отвечают, но и за репутацию всей семьи в целом. Не за пятнать родовое имя, вот как это называется». «А нам, значит, можно?» — раздраженно спросил я, распределяя вещи по карманам. «А то знаю я себя. Опять сумку где-то посею, потом ищи и свищи. А ведь это уж преступление». «Вот тебя как зовут?» — Усмехнулся она. «Ингар», — пожал плечами я. «Вот-вот», — кивнул Март головой. «Если что и совершишь, то это будет только твоим позором. А ведь у аристократа кроме личного имени есть еще и родовое. Вот представь, твоя мать или отец представляется незнакомцам. Но те не знают, что они в растве с тобой великим преступником, ну или просто позорищем города и относятся к ним только по их делам. А если бы было родовое имя, с предыханием произнесла она, от чего я непроизвольно поморщился, то и представлялись бы им тоже. И тогда незнакомец, узнав имя твоих родителей, говорил бы: а, -а так вы родители того позорища, кого же вы вырастили? Ха -ха, представил. Я представил, даже плечами передернул. Ну и нафиг. Такое для моих родных. Вот-вот, заметила Марта. Потому и следят за своими словами и поступками аристократы. И когда хотят кого-то обмануть, им приходится изворачиваться интриговать, чтобы свое имя не запятнать. А без обмана никак вырвалось у меня. А сам как думаешь, усмехнулась Марта. Отвечать я не стал и пошел на выход. Желания быть магом и так не было. А сейчас даже некое сочувствие к ним появилось. Впрочем, сразу улетучивающиеся, стоило вспомнить их надменные рожи. Все, пора выполнять поручение. «Где там находится дом этого магистра?»